Оставшись, мы тотчас поссорились. Я высказал все, что у меня за все время на него накипело. Высказал ему, что он лишь жалкая бездарность и ординарность, и что в нем никогда не было ни малейшего признака идей. он выбранил меня. Я раз объяснил ему насчет моей незаконнорожденности, затем мы расплевались, и с тех пор я его не видел. В тот вечер я очень досадовал. На другой день не так много. На третий совсем забыл. И что ж, хоть и вспоминалась мне иногда потом эта девочка, но лишь случайно и мельком, только по приезде в Петербург недели две спустя я вдруг вспомнил о всей этой сцене, вспомнил, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда упасть, и, главное, забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чем дело. Виною была идея. Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и все, что случается, проходит лишь вскользь мимо главного. Даже впечатления принимаются неправильно. И кроме того, главное в том, что имеешь всегда отговорку. «Сколько я мучил мою мать за это время!» Как позорно я оставлял сестру. Эй, у меня идея, а то все мелочи. Вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли, и больно. Я уходил оскорбленный, и потом вдруг говорил себе. Эй, я низок, а все-таки у меня идея, и они не знают об этом. Идея утешала в позоре и ничтожести. Ну и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею. Она, так сказать, все облегчала, но ну и все заволакивала передо мной. Но такое неясное понимание случаев и вещей, конечно, может вредить даже и самой идее, не говоря о прочем.